Роберт всё время находился рядом, по-прежнему любящий и преданный. С неиссякаемым упорством он продолжал добиваться моей руки, а я на него не сердилась, потому что считаю настойчивость одним из лучших мужских качеств. Шли годы, мы оба стояли, но Роберт всё ещё не терял надежды. Я знала, что он нередко заглядывался на других женщин, и не придавала этому значения, лишь бы его интрижки происходили вдали от моих глаз. Лёгкое любовное увлечение, пожалуйста, но по первому же зову Робертс должен мчаться ко мне. Поэтому меня поначалу даже позабавило, когда в Роберта влюбились сёстры Ховард. Смешно было видеть, Как они соперничают друг с другом из-за мужчины, который всей душой принадлежал мне. Пожалуй, Дуглас Ховард имел больше шансов на взаимность. Она была замужем за лордом Шеффилдом, но, похоже, брак получился не слишком удачным, иначе она не бросала бы такие странные взгляды на графа Лестера. Впрочем, пылкой женщине В любом случае трудно устоять перед таким красавцем, как Роберт. Вероятно, страстная Дуглас была похожа на легендарную Мэри Болейн, неспособную устоять перед красивым мужчиной. Я хорошо знаю этот сорт женщин, одержимых жгучим плотским желанием. Такой же была Катерина Ховард, одна из жён моего отца. Слишком уж горячая кровь у членов рода Ховард. Надо будет поинтересоваться у милорда Норфолка, унаследовал ли он эту фамильную особенность. В моём присутствии Роберт и виду не подавал, что его хоть сколько-нибудь интересует Дуглас Шеффилд. Между тем, я знала, что он на меня обижен. Недавно я подарила Кристоферу Хаттону плодородные угодья, расположенные между Хоберн-Хилл и Эллой-Плесс. А когда Роберт выразил недовольство, напомнила, что он получил от меня гораздо больше, а взамен мне нужны лишь его любовь и преданность. Моя любовь и моя преданность и так принадлежат тебе, серьёзно ответил он. Они не нуждаются в дарах и милостях. Наши отношения в этот период были весьма нежными. Я заметила, что в темных кудрях Роберта пробивается седина, и от этого он стал мне ещё дороже. Несомненно, я любила Лестер по-настоящему. Не взирая на все уверения Норфолка, я знала, что он не отказался от планов жениться на Марии. Догадывалась я и о том, что некоторые мои приближённые которых я чистила среди своих друзей, поддерживают эту затею. Я боялась, что на севере страны поднимется мятеж. Не доверяла пэрам католикам. Поэтому этой затянувшейся интриге следовало положить конец. Однажды, во время трапезы, я видела Норфолку сесть рядом. Он повиновался с явно встревоженным видом, не сдержавшись Я взяла его двумя пальцами за мочку уха и стиснула так сильно, что Герцог поморщился. "Не забывайте о подушке, Норфолк", прошептала я, напомнив ему его собственные слова. Сидевшие рядом сразу поняли, что я осведомлена о планах Норфолка и отношусь к ним недобрительно. Герцог притих. А несколько дней спустя мне сообщили, что он покинул Лондон. Из своего поместья Кеннингхолл, Норфолк, написал мне письмо, в котором всячески уверял, что ни за что на свете не пойдёт против воли государини. Тут я поняла, что заговор зашёл гораздо дальше, чем я думала. Очевидно, Норфолк чувствовал за собой вину. И я приказала ему немедленно возвращаться ко двору. Он сослался на тяжёлый недуг, и я не удержалась от улыбки, вспомнив, как в своё время сама не раз прибегала к этой уловке. Я написала Норфолку, что с этого дня он является пленником, а вскоре герцог был помещён в Тауэр. Расследование должно было выяснить, насколько далеко зашли его брачные устремления. В это время мне сообщили весть, которая заставила меня забыть обо всём на свете. Роберт Болен, тяжело болен, просит меня приехать. Разве я могу ему отказать? Сразу же отправилась в Тичфилд. Оттуда он прислал мне письмо, торопилос, ругая слуг за то, что они мало погоняют лошадей. Меня охватило недоброе предчувствие. Я думала о Роберте каждую секунду, вспоминала минувшие годы. Вот Роберт мальчик властно берёт меня за руку, и мы кружимся в танце. Я ещё не королева, всего лишь принцесса, которую к тому же называют незаконнорождённой. Мы с Робертом почти на равных. Потом годы спустя я и он в Таурии Вот Роберт накануне моего воцарения бросает золото мне под ноги. Нет, он не должен умереть. Я не могла представить себе жизни без него. Прибыв в Тачфилд, я сразу же бросилась в спальню и увидела, что Роберт лежит на постели бледный и исхудавший. Роберт, любовь моя, воскликнула я. Дорогая, ты всё-таки приехала. Его глаза вспыхнули радостью. Как ты мог подумать, что я не приеду, дурачок? Я явилась по первому твоему зову и приказываю немедленно вставать с постели и выздоравливать. Теперь я умру счастливым, ведь ты со мной. Я боялся, что скончаюсь до твоего приезда. Молчи, не желаю этого слышать. Дыхание его было прерывистым. Ваше величество, Я должен поговорить с вами, пока ещё есть время. Береги силы, приказала я, ибо с каждым мгновением его дыхание становилось всё более тяжёлым. Нет, я должен. Составлен заговор, и я сам не без вины. Я считал, что так будет лучше для Англии и для тебя, любимая. Я хотел, чтобы Норфолк женился на Марии. Я всё время боюсь за тебя, ведь у тебя нет наследника, а Мария зарится на твой престол. Чёрт с ним с престолом, перебила его я. Перестань болтать, береги силы. Нет, не могу. Я боюсь за ваше величество. Норфолк поддерживает связь с королевой Шотландии, и многие лорды участвуют в сговоре. Я и сам был среди них. Никто не замысляет измены, хотят всего лишь вернуть Марию в Шотландию, выдать её за англичанина, и тогда наши страны будут добрыми соседями, а чтобы Франция и Испания успокоились, вы ваше величество должны назначить преемника. Хорошо, хорошо, я поняла, успокоило его я. Ваше величество, прежде чем я уйду, Даруйте мне прощение. Я думал только о вашей безопасности. Умоляю, о снисхождении. Я я не замышлял измены, клянусь. Хотя, наверное, найдутся люди, которые представят всё в ложном свете. Он откинулся на подушку, задыхаясь. Моё сердце разрывалось от жалости. Никогда ещё я так остро Не осознавала, как много значит для меня этот человек. Какой пустой и бессмысленной станет жизнь, если он уйдёт. Хатан, Хенич и прочие придворные красавчики ниш ли с Робертом ни в какое сравнение. Милый, я всё поняла, и я тебе прощаю. Значит, я могу умереть с миром? Нет, этого я не допущу. Он насмешливо улыбнулся. Конечно, при тебе нельзя говорить о смерти. Ты не признаёшь смерти, ведь ты бессмертна. Так и есть. И прекратим пустые речи. Я остаюсь здесь, а тебе приказываю выздороветь. Присутствие вашего величества уже подействовало на меня как благотворный эликсир, ми лорд Лестер. обещаю вам, что в скором времени вы подниметесь с ложа болезни, и мы с вами ещё потанцуем, такова моя воля. Даже ангелы не посмеют тебе противоречить, улыбнулся он. Я осталась у его ложа, Лестеру, и в самом деле стало лучше. Его выздоровление шло стремительно, и он уверял, что я спасла ему жизнь. Не знаю, Был ли он действительно так уж болен? Вид у него, конечно, был не важный, но вполне возможно, что Роберт постиг такой же недуг, которым я страдала во времена царства не моей сестры. Название недуга — иммстимт самосохранения. Насколько глубоко увяз Роберт в заговоре Норфолка? Конечно же, Лестер не собирался сажать Марию на мое место. Он спелся с Норфолком. исключительно заботясь о будущем, предпринял меры предосторожности на случай, если я вдруг умру и Мария займёт моё место. Так или иначе, я сильно испугалась, представив, что Роберт может умереть. Но он быстро поправлялся. Вскоре мы уже играли в разные игры, и я очень радовалась, если мне удавалось одержать верх. Я знала, что победа досталась мне честно. После перенесённого испуга на душе у меня было сладостно. Роберт видел, как я его люблю, и в его душе в нос зашевелилась надежда. Ах, милый Роберт! Он будет мечтать о женисьбе до самого последнего дня своей жизни. Что ж, именно этого я и хотела. Агерцог Норфолк тем временем томился в Таурии. Среди моих приближённых был один дворянин, услуги которого я ценила особенно высоко. Он не входил в число моих любимчиков, поскольку не отличался красотой, не умел танцевать и не обладал изысканными манерами, но зато был человек умный, изворотливый и преданный. Звали его сэр Фрэнсис Уильсонгин. Он был ещё не стар, всего на 3 года старше, чем я. В лице его проскальзывало нечто восточное, и когда оценил заслуги Улильсингема, я прониклась к нему уважением и доверием. Он получил прозвище Мавр. Я любила давать клички приближённым, и это считала знаком королевской милости. Мой Мавр был ревностным протестантом, что увеличивало доверие к нему. Я всегда с опаской относилась к дворянам-католикам, поскольку именно в этой среде чаще всего обнаруживались заговоры и измены. Ольсенгем был искусным дипломатом, человеком состоятельным, да к тому же ещё превосходно разбирался в вопросах права. 5 лет он изучал юриспруденцию в разных заморских странах и обладал исключительным нюхом на интриги. и предательство. Оглядываясь на прожитые годы, могу сказать, что одним из главных моих достоинств было умение приближать к трону действительно способных, верных людей. Придворные красавчики относились к иной категории. Я любовалась ими, какетничила, но власть зиждилась на людях, подобных Сесилию и Ольсингему.